399. -е. Гуру. Долг воина света — сражаться за дело света во всех условиях и при всяких обстоятельствах, и никогда не складывать оружие, ибо тьма бодрствует постоянно и всегда готова на всевозможные выдумки и ущерения. Видите сами, как бешеные, настойчивые, искажают они все светлые начинания. Воин дозорный должен все видеть и парализовать эти злоухищрения. Спросите, как? Отвечу. Силою мысли, посылая в пространство энергии огненно нейтрализующей усилить мы Так, усмотрев какое-либо отрицательное явление, можно тотчас же мысленно создать ему противоположное и отпустить этот мысль образ с пространства. Если он достаточно силен, он потушит своего антагониста.